Где-то на 20-й минуте наступил кризис. Сердце он чувствовал, как жестокое, непреодолимое существо, которое раздирало и сжимало ему грудь. Кислород сжег горло пылающим огнем. В глазах мелькали искры, но самым плохим было то, что он начал спотыкаться. Правда, излучение стало немного слабее.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 Забыл даже о туче. Мрак давил на него, наливал кровью его глаза, напрасно искавшие большое звездное небо равнины, песчаная пустота которой казалась ему избавлением. Соленый пот заливал лицо. Он бежал вслепую, увлекаемой силой, не исчезающему присутствию которой в себе мгновениями еще мог удивляться. Этот бег, эта ночь, казалось, не имели конца. Рохон уже ничего не видел —